Глава 441. Сражение с существом со священной кровью. Хан Сень, не задумываясь, вскочил на спину золотого горного червя и начал взбираться вверх. Взглянув вниз, он увидел гигантского снежного паука, который выбрался из расщелины. а Он был таким огромным, что, скорее всего, смог бы целиком проглотить человека. Хан Сень не знал, был ли этот паук существом-мутантом или существом со священной кровью, Существа-мутанта он не боялся, однако существо со священной кровью могло стать настоящей проблемой. Пока Хансень рассматривал гигантского паука, тот открыл свою пасть. Белая паутина, толщиной с детскую руку, полетела в Хансеня и золотого горного червя. «Проклятие! Бежим!» Хансень хотел приказать золотому горному червю, чтобы он залетел выше, но уже было слишком поздно. Белая паутина, зацепилась за один из когтей золотого горного червя. Питомец пытался отрезать ее другими когтями, но все его когти оказались склеены между собой. Снежный паук силой потянул паутину. Хотя золотой горный червь изо всех сил махал крыльями, но ему ничего не удавалось сделать. В итоге он начал притягиваться этим страшным существом. Существо со священной кровью. Хансень был потрясён. У него пока было недостаточно сил, чтобы справиться с таким существом, поэтому он не хотел рисковать жизнью. Понимая, что вот-вот окажется возле паука вместе со своим питомцем, хан Сень больше не стал ждать, а призвал птицу пустыни и кинжал от проклятого волка. Птица пустыни взмахнула крыльями и превратилась в огненную птицу, окутанную красно-золотым пламенем. Она взлетела над головой хан Сеня, и его кинжал и золотой горной червь тут же окутались красно-золотым пламенем. Благодаря сильной ауре, крылья питомца стали намного мощнее. Тяжело взмахивая крыльями, он попытался избавиться от притяжения паука, однако ему все равно не недоставало мощи. Червь продолжал приближаться к пауку, хотя стал двигаться чуть медленнее. Хансень встал на спину золотого горного червя и преобразился в королеву-фей, Также он применил Хэрос-мантру и перегрузку, все его мышцы начали дрожать, а сердце бешено застучало. Хан Сень замахнулся кинжалом и пытался разрезать белую паутину. Он почувствовал, что его кинжал застрял в чем-то липком, однако просто не мог отступить. Юноша приложил все силы, чтобы наискосок разрезать паутину. В конце концов она начала поддаваться и в итоге была перерезана. Хансейн тут же отозвал золотого горного червя, который, наконец, освободился и, прыгнув на землю, быстро побежал. Уровень физической силы у существ со священной кровью был как минимум равен 80 очкам, но у многих таких существ уровень мог быть даже выше 100 очков. У этого гигантского паука уровень явно превышал 80 очков, поэтому Хансейн не хотел рисковать жизнью. Несмотря на то, что Хан Сенью очень хотелось его убить, он был вынужден подождать хотя бы до того момента, пока здесь появится Зеро. Увидев, что Хан Сень начал убегать, снежный паук снова открыл пасть, и в Хан Сеня полетела новая порция белой паутины. Юноше хватило ловкости, чтобы избежать паутины. Он старался как можно быстрее убежать подальше от этого паука – Снежные пауки начали преследовать его, напоминая снежную лавину. Шаг гигантского паука равнялся примерно сотне футов. Хансень никак не мог убежать от него. Кроме того, гигантский паук продолжал плеваться в него паутиной, а Хансень был вынужден все время уклоняться. Если его поймают, то Хансеню будет очень трудно освободиться от паутины и сбежать. Постепенно примитивные снежные пауки начали отставать но гигантский паук продолжал преследовать хансеня разве они не говорили что в убежище духов есть только существа мутанты и духи аристократы откуда здесь появилось существо со священной кровью хансень был очень расстроен однако задумавшись над этим хан сень пришел к выводу что появление такого существа вполне оправдано духи аристократы не могли контролировать такое сильное существо поэтому он был сам по себе. Хансеню никак не удавалось избавиться от гигантского паука. Пробежав некоторое время, он оказался в тупике. Повсюду были скалы. Хансень хотел призвать золотого горного червя, чтобы взлететь на нем. Однако услышал от скалы пронзительное чириканье птицы. С громкими хлопками от взмаха крыльев появилась огромная черная птица. Размах крыльев был примерно в 100 футов. Черт, Не стоит со мной так играть. Мы, может быть, будем друзьями или нет? Птиц-существ Хансень боялся больше всего. В прошлом его чуть не убила серебряная птица. Он спасся только благодаря тому, что прыгнул в реку. Увидев огромную птицу снова, Хансень был подавлен. Действительно, как только птица взлетела, она сразу бросилась к Хансенью. Ее скорость можно было сравнить со скоростью торнадо. Птица выглядела быстрой мощной и страшной. Хан Сень сразу сообразил, что эта птица была существом со священной кровью, иначе она не посмела бы забрать добычу у снежного паука. Судя по скорости черной птицы, Хан Сень понял, что она была необычной. Оплакивая свою неудачу, юноша понимал, что не может побежать обратно, так как там был паук, а вперед не мог бежать из огромной черной птицы. Если он призовет золотого горного червя, чтобы взлететь, то сразу станет кормом для этой птицы. Каким бы быстрым ни был его питомец, он не мог быть быстрее существа со священной кровью. Хансень решил больше не убегать. После того, как он преобразовался в королеву-фей, золотые зрачки начали светиться. Он отчетливо видел каждое движение снежного паука и черной птицы. В тот момент Хансень Когда черная птица устремилась вниз, он мгновенно избежал ее острых когтей. Когда паук выбросил в него паутину, он тоже успел отклониться. Хансень сам приблизился к гигантскому пауку. Восемь серповидных лап паука начали быстро передвигаться. Так как Хансень уже находился под его туловищем, паук попытался схватить этого наглого человечка. Хансень оставался спокоен, его сердце бешено колотилось, а ноги передвигались с невероятной скоростью. Он уклонялся ото всех острых зубцов на лапах паука. Черная птица чирикнула и снова устремила на Хансеня свои когти. У Хансеня не было возможности сбежать, так как черная птица и снежный паук пытались поймать его вместе. Глава 442. Внизу ледяное расщелинное. Хансень не хотел больше убегать от существ. После того, как он применил все, чем владел, его уровень физической силы также был выше 80 очков. Даже если два этих существа со священной кровью имели уровень с показателем более 100 очков, они все равно не имели полного преимущества в данном сражении. К сожалению, Хансень оказался в опасной ситуации. Он не мог решиться призвать птицу пустыни опасаясь того, что ее могут уничтожить эти существа. Иначе он смог бы намного выше поднять уровень физической силы. Как бы там ни было, но Хан Сень продолжал быстро двигаться то влево, то вправо, а существа непрерывно атаковали его. Ему удалось избежать всех атак существ со священной кровью, он не получил ни одного ранения. Если бы Ян Ман Ли это увидела, то, скорее всего, просто не поверила бы своим глазам. Среди прошедших эволюцию только те, кто имел уровень показателя физической силы около сотни очков, смог бы такого достичь. Хотя Хан Сень не обладал таким огромным и мощным телом, как эти существа, но он был человеком, обладающим сообразительностью и разными техниками. Так как разница в силе была не слишком большой, то ему не особо сложно избегать атак. Хан Сень на самом высоком уровне использовал спартикл. Еще он задействовал навыки парения, которые узнал от королевы. Превратившись в игрока Го, он заставил двух существ со священной кровью оказаться в ловушке. Когда Хан Сень узнал о навыках парения, он начал усиленно их практиковать. Хотя юноша не мог выполнять их настолько же хорошо, как королева, но он становился все более и более искусным. Каждый шаг – Каждый поворот, каждая пауза были сделаны только для того, чтобы достичь нужной цели. Хотя пока еще было очень рано говорить о результате, но то, что ситуация начала меняться в лучшую сторону для Хансеня, уже стало очевидно. Паутина так и не смогла коснуться Хансеня, однако она попала на когти черной птицы. Птица начала бешено взмахивать крыльями, чтобы освободиться, и в итоге ударила снежного паука, которого Хансень – подвел в нужное место. Он сумел создать много нужных ему моментов. Два существа со священной кровью не смогли повредить Хан Сеню, однако нанесли множество повреждений друг другу. Постепенно два существа начали сходить с ума и атаковать друг друга. Похоже, они уже забыли о Хан Сене. Пока они сражались, Хан Сеню удалось сбежать. Остановившись на довольно большом расстоянии, Он наблюдал за ними и подумал о том, что если бы королева увидела, как он применил навыки парения, то, скорее всего, похвалила бы его. Теперь хансень уже не спешил убегать, он просто наблюдал. Через некоторое время он понял, что уровень физической силы этих существ более 100 очков. От их жестоких атак ледяные скалы разлетались на мелкие кусочки. Грохот был невероятным. «Черная птица почти вся запуталась в паутине паука. Она становилась все медленнее и медленнее. Но и снежный паук оказался глубоко ранен когтями черной птицы. Из нескольких ран все время текла прозрачная кровь. «Давайте, давайте, убейте друг друга, чтобы я смог получить очки гена. Хотя вы очень огромные, но я не против поесть». Восхищаясь огромными существами, думал Хан Сень. «Здесь очень холодно». Поэтому, думаю, что мясо не может пропасть, верно? Я могу оставить его на пару дней». Изначально Хан Сень решил, что черная птица будет сильнее. Однако сейчас она почти вся была окутана паутиной снежного паука. Из-за этого почти не могла передвигаться. Довольно скоро ее должен был съесть гигантский снежный паук. Пока Хан Сень думал, стоит ли ему наносить последний удар по черной птице или нет, Он заметил, что она скрылась в ледяной расщелине. Из-за того, что паук выпустил в черную птицу слишком много паутины, его потянуло следом за ней. Ханссень был в шоке и быстро побежал к краю. Вокруг был туман, поэтому Ханссень не мог увидеть, что там происходит. Также он не видел, куда делись два существа со священной кровью. Подождав некоторое время, он так ничего и не обнаружил. Вокруг царила тишина даже туман не колыхался. Что происходит? Хансень смотрел на холодный туман и никак не мог решить, что ему делать дальше. Два существа со священной кровью однозначно должны были быть сильно ранеными, поэтому, возможно, у него имелся шанс. Однако Хансень не знал наверняка, были они еще живы или уже умерли. К тому же он ничего не видел, поэтому не мог решиться спуститься туда». Но если он не спустится туда, то может потерять посланную ему удачу. «Так, я в любом случае смогу найти способ выжить. Это два существа со священной кровью, я не могу просто уйти. К тому же я могу достойно с ними сражаться. Даже если там встретится еще существо со священной кровью, если я не смогу его убить, я сумею сбежать». Стиснув зубы, Хансень призвал золотого горного червя и, забравшись ему на спину, полетел в холодный туман. Даже Хансень, который применил нефритовую кожу, не мог избавиться от дрожи. Туман был холодным, да еще и влажным. Он был хуже, чем простой лед. Если бы Хансень был обычным парнем, то после такого путешествия через этот туман, скорее всего, заболел бы. К счастью, во время сопротивления холоду Нефритовая кожа имела несколько особых эффектов. Хансень продолжал сидеть на спине питомца и пристально вглядывался в туман. Тот был настолько густым, что юноше ничего не удавалось рассмотреть. Спустя какое-то время туман начал рассеиваться. Хансень очень нечетко увидел, что внизу что-то есть, однако он даже не мог понять, был ли это снежный паук или черная птица. Хансень приказал золотому горному червю пролететь еще сотню футов. Теперь Хансень видел, что было внизу. У него широко раскрылись глаза. Снежный паук и черная птица были при смерти. Однако не из-за того, что они сражались между собой. Внизу огромной ледяной расщелины имелось озеро с ледяной водой, в котором виднелся настоящий монстр, похожий на кальмара, со множеством щупалец. И снежного паука и черную птицу поймали эти щупальца возможно они не смогли освободиться из-за того что сражаясь между собой сильно поранили друг друга возможно из-за того что это существо намного сильнее их щупальца сжимались все крепче и довольно скоро существа оказались почти убиты к счастью у монстра не было других методов для атаки поэтому он поймал обоих существ со священной кровью своими щупальцами, но не смог сразу убить. Однако это был вопрос времени. Хан Сень пребывал в шоке от того, что перед ним целых три существа со священной кровью, и одно сильнее другого. Похоже, эта территория из-за снега и льда намного опаснее, чем предполагал Хан Сень. Изначально юноша считал, что сможет легко захватить убежище духов – и делать все, что заблагорассудится на этой территории. Однако теперь понял, что был слишком наивным. Глава 443. Дух аристократ. Хансень уставился на снежного паука и черную птицу, которые вот-вот должны были умереть от удушья. Если ему удастся нанести удар в нужный момент, то, возможно, он сможет получить душу существа со священной кровью. Однако еще до того, как Хансень дождался подходящего момента, с другой стороны послышался рев существа, который сопровождался громким топотом копыт. «Здесь что? Есть еще одно существо со священной кровью?» Хансень был сильно потрясён Довольно скоро Хансень понял, что ошибся. «Это было не существо со священной кровью, а куча существ, которые действовали как солдаты». Их было около трехсот, четырехсот штук. Существа с ледяной броней бросились на монстра и начали кусать его за щупальца. Монстру удалось избавиться от нескольких, однако в следующий момент на него набросилась целая куча существ. За существами с ледяной броней Хансень увидел огромных белых медведей, волков-единорогов и еще каких-то непонятных существ. Все они казались невероятно сильными и жестокими». В конце виднелся полосатый красно-белый тигр, на спине которого сидела изящная девушка в элегантной одежде священника. Девушка-священница указала своим существам на монстра, и все существа громко взревели и бросились к монстру. По природе своей существа более низкого уровня всегда опасались сильных существ, поэтому они не могли самостоятельно наброситься на монстра, Однако эти существа, которые были похожи на существ мутантов, без колебания бросились на монстра с щупальцами со священной кровью. Под командованием леди-священницы одни спокойно встречали свою смерть, а другие продолжали отчаянно сражаться. Дух. Хан Сень спрятался за ледяным выступом и с удивлением наблюдал за леди-священницей. Ее кожа была почти прозрачной, глаза напоминали кошачьи уши были слегка заостренные, ее никак нельзя было спутать с человеком. Хансень знал, что в убежище духов есть духи аристократы. Скорее всего, она была именно таким духом. Существа вели себя так, как и говорили хансеню Однако Хансень не мог понять, чего она хотела. Судя по количеству существ, она, скорее всего, привела сюда с собой всю свою армию. Хотя было много существ, но они были недостойны называться противниками для этого монстра. Существа с ледяной броней не могли повредить даже кожу. Существам-мутантам удавалось оставлять на щупальцах лишь небольшие отметки, которые нельзя назвать ранами. Однако, когда монстр взмахивал щупальцем, существа с ледяной броней тут же отлетали. Они оказывались либо сильно ранены, либо вообще убиты. Пока хансень раздумывал над тем, для чего это мог делать дух, она подняла свой кристаллический посох. От посоха начала исходить рябь, которая постепенно окутала все ее тело. Через мгновение все руны, изображенные на ней, начали светиться и окутали ее светом. Свет постепенно тускнел, и хансень увидел, на кого она стала похожа, и широко открыл глаза. Теперь дух аристократка была покрыта кристаллической броней с изображенными на ней красными узорами. Броня выглядела таинственной и гламурной, она стала выглядеть еще более божественно. Ее кристаллический посох превратился в копье, тоже с красными узорами. Дух аристократка отвела копье назад и пристально уставилась на монстра со множеством щупалец. «Убью!» – холодно прокричала дух аристократка. «You mount!» который был полосатым красно-белым тигром, быстро помчался к монстру и за мгновение оказался перед ним. Монстр держал двух существ со священной кровью. Также со всех сторон на него нападали разные существа, поэтому он не мог сфокусироваться, хотя пока не был даже ранен. Он не заметил, что тигр с красно-белыми полосками бежит к нему. Верхом на тигре сидела дух аристократка, С холодным взглядом она смотрела на монстра. Когда тигр оказался перед монстром, копье в ее руке начало двигаться. Подобно молнии, кристаллическое копье пронзило прищуренный глаз монстра. Взрывев, тот взмахнул щупальцами, выпустив двух существ со священной кровью и сбив других. Однако леди-аристократ оставалась спокойной. Ее тигр снова приблизился к монстру. Однако в этот раз монстра уже никто не отвлекал, поэтому он заметил приближение врага. А он взмахнул щупальцем и тут же снес тигра. В тот момент, когда тигра достигла атака, аристократка встала на его спине и, высоко попрыгнув, с невероятной скоростью вонзила копье во второй глаз монстра. Монстр взревел. Второй глаз тоже оказался пронзенным. Теперь он не стал размахивать щупальцами, быстро начал погружаться в ледяное озеро. Дух аристократка по-прежнему была на нем. Послышался громкий всплеск воды. Хансень был потрясен. Похоже, что дух была сильнее, чем он думал. Скорее всего, ее уровень физической силы превышал 80 очков. Это делало ее лучшей среди духов аристократов. Но более важным оказалось то, что аристократка имела хорошие навыки в боевых искусствах во время сражения Она прекрасно владела копьем и совершала хорошие движения ногами. Эти навыки можно было сравнить с навыками человека, прошедшего эволюцию. Вскоре озеро стало спокойным, но тут же послышался еще один всплеск воды, и из озера показалась леди-аристократ. Ее фиолетовые волосы были все мокрые и прилипли к кристаллической броне. Теперь она казалась привлекательнее, но совсем по-другому. Хансень четко видел, что дух аристократка повредила монстру глаза. Очевидно, те были его слабым местом. В итоге монстр был вынужден вернуться в озеро. Похоже, она не смогла его убить окончательно. Глава 444. Когда двое ссорятся, третий получает от этого прибыль. Снежный паук и черная птица, которые были тяжело ранены, пытались сбежать пока здесь воцарился настоящий хаос. Однако существа из убежища духов бросились к этим двум со священной кровью и не давали им шанса сбежать. Если бы это произошло при других обстоятельствах, то и черная птица, и снежный паук легко могли сражаться с этими существами и даже убить их. Однако сейчас они были тяжело ранены, их чуть не задушил монстр, поэтому им было трудно прорваться через множество существ Дух аристократка не стала даже останавливаться, она сразу устремила копье на снежного паука. Хан Сень наконец понял, что у духа был такой же план, как и у него. Она хотела избавиться от монстра, чтобы получить легкую добычу. Конец. Интересно, кто же станет настоящим победителем? Хан Сень усмехнулся, наблюдая за сражением из-за ледяного выступа. Хотя снежный паук и черная птицы уже умирали, но они все равно были существами со священной кровью. Если дух аристократка пыталась убить подобных существ, то во время сражения она теряла много своих существ, так как они были либо примитивными, либо мутантными. Трупы существ с ледяной броней были повсюду. Более половины существ либо ранены, либо мертвы, пострадали даже несколько существ-мутантов. Однако у духа аристократки совершенно не изменилось выражение лица. Похоже, что она не особо переживала о потере своих существ. Она полностью сосредоточилась на двух противниках со священной кровью. Но стало понятно, что цель духа не заключается в том, чтобы уничтожить этих существ, иначе она давно бы уже это сделала. Черная птица и снежный паук были сильно изранены. Черная птица – была почти вся окутана паутиной, едва могла двигаться. Если бы дух хотела убить ее, то давным-давно бы уже это сделала. Однако она этого не хотела. Похоже, что она собиралась поработить двух существ со священной кровью и потому не хотела убивать их. Два существа со священной кровью действительно были сильно ранены и скоро должны были умереть. Снежный паук выглядел более слабым едва мог стоять на лапах, По всему его туловищу виднелись кровоточащие раны, он мог умереть в любую минуту. Внезапно снежный паук издал странный звук в сторону духа аристократки и, подобрав все восемь лап, лег на пузо. Наблюдая за поведением снежного паука, дух аристократка взмахнула своим посохом и приказала другим существам перестать его атаковать. Вместо этого они все теперь устремились к черной птице. Леди-аристократ подошла к снежному пауку и повернула копье горизонтально. От него снова начала исходить рябь и окутала тело духа. Ее броня исчезла, и снова появилось одеяние священницы. С кристаллического копья исчезли красные узоры, оно снова стало посохом. Она высоко подняла сверкающий посох и дотронулась до головы снежного паука драгоценным камнем, который виднелся на конце этого посоха. Снежный паук вздрогнул, пытаясь избежать прикосновения посоха, но в итоге смог только пискнуть и склониться перед ним. Видя, что ее кристаллический посох вот-вот дотронется до головы паука, дух аристократка не смогла сдержать улыбку. Однако спустя момент ее выражение быстро изменилось. Мгновенно двинувшись вправо, она все равно уже опоздала. Внезапно мимо духа промелькнула черная фигура, в руке которой виднелся кинжал, похожий на волчий клык. Он мгновенно разрезал шею духа. Аристократка отступила назад и выронила посох. Она двумя руками схватилась за шею и уставилась на ухмыляющегося человека с кинжалом. Между ее пальцев закапала кровь. «Большое спасибо за такую помощь. Я никогда тебя не забуду. Я в следующий раз обязательно тебя отблагодарю», — с улыбкой сказал хансень обращаясь к духу. Немедля он вскочил на голову снежному пауку и вонзил в нее кинжал. Снежный паук запищал, попытался встать, однако было слишком поздно. Хансень прорезал больше рану, и кровь вместе с мозгами вывалилась на землю. Паук тут же рухнул мертвым. «Информация. Убито существо со священной кровью. Снежный паук. Душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от нуля до десяти священных очков гена». Услышав голос хан сень расстроился, что не смог получить душу. Увидев что хансень убил снежного паука, дух аристократка ощетинилась и попыталась что-то сказать. Однако как только она открыла рот из него потекла кровь, и через мгновение дух растворился. Покойся с миром сказал хансень и быстро бросился к черной птице. Существа, которые следовали за духом аристократкой после ее смерти тут же разбежались. Хансень даже не стал их останавливать. И примитивных, и существ-мутантов здесь было достаточно. Он мог убить их в любой момент. Однако найти существ со священной кровью было очень трудно, поэтому он не хотел упускать шанс. Черная птица оказалась не сильнее снежного паука. Для того, чтобы обезглавить ее, Хансеню не нужно было прикладывать много усилий. Информация осталась. Убито молодое существо со священной кровью, злой кровавый кондор, получена душа существа, ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от нуля до десяти священных очков гена. Услышав голос в своей голове, Хансень настолько обрадовался, что чуть не подпрыгнул. Душа существа со священной кровью. Это его первая душа существа со священной кровью во втором святилище Бога. Такая душа в этом святилище намного сильнее, чем подобное же в первом святилище Бога. Если учесть, что у Хан Сеня пока не было сил убивать суперсуществ во втором святилище Бога, то душа от такого существа была самым лучшим достижением. Все остальные существа уже разбежались, и Хансень не собирался их преследовать. Он уже не мог дождаться, чтобы посмотреть на тип полученной души. Хан Сень ждал, что у него появится броня, или он сможет преобразоваться. Первая могла бы значительно усилить защиту, а вторая – помочь в сражении. Информация. Тип души злого кровавого кондора – глиф. Увидев тип недавно полученной души, Хан Сень был удивлен. Что за душа существа с типом глиф? В школе они изучали лишь самые обычные типы душ, однако их существовало очень много – По мере того, как человек развивался в святилище Бога и убивал новых существ, появлялись и новые типы душ. Было много изученных типов душ, однако были те, которые нужно было еще только исследовать. Конечно, когда кто-то сообщал Альянсу о том, что он обнаружил новый тип души, этот человек после тщательной проверки получал определенные награды. Глава 445 Эволюция ангела завершена. хансен ничего не мог вспомнить относительно типа души глиф, поэтому не мог даже представить, как ее использовать. Он попытался призвать душу злого кровавого кондора, и перед ним промелькнула черная тень. Эта тень закричала и снова вошла в тело Хансеня. Хансень начал рассматривать тело и увидел, что у него появилась новая татуировка в виде черного кондора. Его крылья были расправлены, будто он собирался атаковать. Кондор выглядел настолько свирепым и мрачным, что казалось, он не нарисован ареалем и собирается вырвать сердце. Татуировка начиналась на спине Хан Сеня и переходила на грудь. Она занимала большую часть его верхней половины тела, отчего юноша стал похож на бойца Задиру. Хан Сень попытался сделать удар однако не ощутил, чтобы его сила увеличилась. Он вообще не ощущал ничего необычного в своем теле. Глиф никак не влиял на его тело, например, как души с типом преобразования. Для чего этот глиф? Хансень слегка нахмурился, так как не мог разобраться со свойствами этой души. Он решил, что когда вернется на Дафну, то сразу займется поиском информации относительно такого типа душ. Рассматривая трупы снежного паука и черной птицы, Хан Сень собирался призвать золотого горного червя, чтобы побыстрее забрать все, если вдруг снова появится монстр со множеством щупальцев. Однако, неожиданно в своей голове он услышал потрескивание, будто там что-то ломалось. Хан Сень выглядел шокированным, он что-то вспомнил, он заглянул в свое сознание и увидел, что светящийся кокон который был создан вокруг святого ангела, неожиданно разломился. Милая девушка с черным кристаллом в руке выглядела так же, как и раньше. Это произошло очень быстро. Хансень был удивлен и решил проверить данные святого ангела. Однако в этот момент она выбросила черный кристалл и, самостоятельно выбравшись из сознания Хансеня, бросилась к снежному пауку. «Эй, ты что собираешься делать?» Хансень быстро остановил ее. Святой ангел уже схватилась за лапу паука. После слов Хансеня она обернулась. В ее глазах застыла мольба и виднелись слезы. Хотя она пока так и не могла говорить, но из-за ее взгляда Хансень немножко смягчился. «Ладно, ты победила». Хансень подумал о том, что снежный паук был очень большим, и ему понадобится несколько дней, чтобы его съесть и получить священное очко. Поэтому будет проще, если святой ангел сама его съест. Ведь это было лишь существо со священной кровью, а не суперсущество. В будущем у него еще будет много возможностей, чтобы поесть такого мяса. К тому же у него еще остался труп злого кровавого кондора. Чтобы его съесть самому понадобится два или три месяца. Получив разрешение от Хансеня, святой ангел очень обрадовалась – и жадностью впилась зубами в лапу снежного паука. Хансеню не очень хотелось смотреть, как она поедает существо, его больше интересовал ее статус. Информация. Душа суперсущества Архангела, питомец, может дальше эволюционировать. Увидев описание, Хансень полностью онемел. Архангел должен быть намного лучше, чем святой ангел. Также у нее появился статус «Супер», Она по-прежнему оставалась питомцем, и снова было указано, что она может и дальше эволюционировать. Но существовала проблема, и заключалась она в том, что она больше не имела преобразованной формы. Получается, она приобрела свой первоначальный облик и больше не сможет меняться. Или «мне надо продолжать ее кормить, пока она не начнет трансформироваться». Хансень был поражен. Если все было так, то он бы громко закричал. Он приложил столько усилий, чтобы его питомец трансформировался, однако теперь она вернулась в прежнее состояние. получается все было пустой тратой сил. думая об этом хансень ощутил, что что-то было не так. невозможно, чтобы она стала такой, как была в начале. к тому же ее имя изменилось, сейчас она стала архангелом. Может, она стала душой суперсущества второго святилища бога. Подумав о такой возможности, у Хан Сеня стало бешено биться сердце. Если это окажется правдой, то он мог заявить, что уже получил душу суперсущества во втором святилище Бога. Если он сможет сделать так, чтобы она трансформировалась, то он сможет начать убивать суперсуществ во втором святилище. Здесь встречались существа со священной кровью, у которых показатель силы был выше 100 очков, поэтому было даже трудно представить, какой силой обладают суперсущества. Хан Сень не знал, когда он сможет начать охотиться на суперсуществ, но Архангел была его гарантией, которая поможет ему в начале такой охоты. Конечно, будет не просто накормить ее, чтобы она трансформировалась, но у Хан Сеня имелся большой опыт из первого святилища Бога по развитию питомцев, поэтому он знал, что спешить не стоит. «Ну, маленькая девочка, не подведи меня», Хан Сень развернулся, чтобы взглянуть на питомца, и увидел, что она уже начала есть мясо кондора. Она почти полностью проглотила кондора, осталась только одна нога. Не стоит говорить, что снежного паука уже давно не было видно. «Стой!» – быстро закричал Хан Сень. Он всего ненадолго погрузился в мысли, а она успела съесть почти два огромных существа со священной кровью. К счастью, Хан Сень успел вовремя ее остановить ему осталась нога птицы, которая весила примерно несколько сотен фунтов. Теперь он долгое время мог не думать о том, где достать еду. Маленькая девочка остановилась возле Хан Сеня. Она выглядела недовольной и расстроенной, время от времени поглядывала на остаток птицы и облизывала розовые губы. «А ты гурманка, но это птичья нога моя, я не позволю тебе откусить от нее ни кусочка». хансень сжал ее нежные щечки и отозвал. Взамен он призвал Золотого Льва в самой большой его форме и, взвалив на него множество трупов примитивных существ и существ-мутантов, отправился к станции телепорта. Здесь было столько мяса, что Хан Сень никогда не съел бы его сам, только ноги птицы хватило бы на месяцы. Он решил, что будет неплохо, если он продаст мясо Сюй Ю и другим парням, а взамен попросит какую-нибудь хорошую вещь в альянсе. Что касается духа, то Хан Сень понял, что она обладает большой силой. По его подсчетам, ангел должна была быть примерно такого же уровня, как и он. Но Хан Сень не знал, сколько существ-мутантов находятся в убежище духов, поэтому понял, что идти туда одному очень опасно. Духи отличались от существ своим умом. Сейчас Хан Сень смог убить такого духа только с одной атаки, однако он прекрасно понимал, что сражение будет не таким простым. К тому же сейчас Хан Сенью нужно было продать все это мясо, а потом отправиться в Альянс и попытаться найти какую-то информацию относительно глифа, поэтому свое завоевание убежища духов он пока отложил. Пока Хан Сень шел к пещере, в которой находился телепорт, он думал о том, какому существу скормить черный кристалл. Пока что он еще не был полностью уверенным в эффекте кристалла, поэтому сделать выбор было довольно трудно. Так как святой ангел стал архангелом и вернулась к своему нетрансформированному состоянию, значит ли это, что душа существа, которая не была с типом питомец, тоже будет эволюционировать? Глава 446 Горы мяса Хан Сень просмотрел все души существ, которые у него были, и остановился на душе суперсущества кровавой улитки. Это была суперброня для питомцев, однако во втором святилище бога она уже не давала достаточной защиты при сражении с существами со священной кровью, поэтому Хан Сень решил поэкспериментировать с чёрным кристаллом и скормить его этой душе. Души суперсуществ снова окружили черный кристалл, Архангел уже утратила к нему интерес. Хан Сень не знал, она так вела себя из-за того, что ей просто стал не нужен черный кристалл, или из-за того, что она еще не трансформировалась. После команды Хан Сеня, душа кровавой улитки быстро подползла к черному кристаллу и с радостью его проглотила. Началось то, что было и со святым ангелом. Появился кокон, который начал полностью окутывать душу кровавой улитки. Хн Сень не спешил. он понял, что души существ с черным кристаллом развиваются быстрее, чем обычные существа. Святой ангел закончила преобразование довольно быстро. Для преобразования души кровавой улитки нужен будет примерно месяц. Результат дляханнсенения будет очень важным. Если то, о чем он думал, окажется реальным, то это будет просто фантастикой. В ледяной пещере плоть существа-берсерка, которого притащила Ян манли, Ли, вызвала всплеск эмоций среди остальных людей. Парень, который только что перешел во второе святилище Бога и смог убить существо в состоянии берсерка, казался невероятным. Некоторые начали говорить, что молодые люди в настоящее время стали намного сильнее, а некоторые считали, что парню просто повезло. Ян манли не говорила ничего. Даже если бы она рассказала, что Хан Сень всего одним ударом убил такое существо, ей все равно никто не поверил бы. На самом деле, никто никогда не поверил бы, что человек, который только прошел эволюцию, может убить существо с ледяной броней в состоянии берсерка лишь одним ударом. Пока они обсуждали Хан Сеня и убитое существо, послышались громкие звуки. Им показалось, что началось землетрясение. Неужели «Существа обнаружили эту пещеру и решили целой толпой напасть на нас!» Почти все были потрясены. Они собрались возле устройства телепорта, чтобы в случае опасности быстро покинуть святилище Бога. Через некоторое время все стихло, и они услышали голос. «Манли, помоги мне!» Ян Манли сразу поняла, что этот голос принадлежит хансеню Она быстро пошла к выходу из ледяной пещеры. Остальным тоже стало интересно» что там происходит, поэтому некоторые последовали за ней. Как только люди выбрались из ледяной пещеры, у всех расширились глаза. Они не верили в то, что видят, их челюсти отвисли почти до земли. Золотой лев размером с небольшой холм нес множество трупов существ, среди которых были как примитивные, так и мутантные, такие как огромные снежные волки и белые медведи. Наверху всех этих трупов стоял молодой человек. Конечно, это был Хан Сень. Он проигнорировал все советы и в одиночку отправился на охоту. «Хан Сень, брат, это все твое?» — спросил Сюй-Ю дрожащим голосом. В это было настолько трудно поверить, что он начал тереть глаза, чтобы убедиться, что ему не показалось. У остальных была похожая реакция. Многие из присутствующих находились здесь около десяти лет но еще никто не смог добиться таких успехов кроме того здесь были трупы даже существ мутантов многим казалось что это происходит не наяву они решили что им это все снится иначе как они могли увидеть столько трупов существ и как мог существовать такой огромный маунт и манли странным взглядом взглянула на хан сеня и одолевали смешанные чувства Она совсем недавно говорила ему, что он не сможет завоевать убежище духов, однако прошло совсем немного времени, а он вернулся с таким количеством убитых существ. Может, он и правда уже завоевал убежище духов? Ян Манли смотрела на Хан Сеня и не знала, что и думать. Молодой парень, которого она презирала, так быстро развивался, он превзошел все ее ожидания. «Я вам все расскажу». Хансень рассказал, как он встретился с гигантским снежным пауком, злым кровавым кондором, монстром с щупальцами и духом-аристократкой. Однако он рассказал немного другую версию. Согласно его словам, он стал свидетелем сражения между этими существами и смог получить из этого прибыль, когда многие существа были убиты. Смотрите, вот нога черной птицы, от нее откусила кусок мяса другое существо – «Все остальное оно утащило, поэтому мне досталась только эта нога». Хансень поднял ногу птицы, которая осталась после Архангела. Все с восхищением взирали на Хансеня. Они говорили о том, что ему невероятно повезло, что он смог собрать столько трупов примитивных существ, существ-мутантов и даже кусок существа со священной кровью. Похоже, что удача действительно была на его стороне. Слова Хансеня не вызвали никаких подозрений». Некоторые люди были здесь на протяжении десятилетий, поэтому они видели и гигантского снежного паука, и черную птицу. Некоторые встречали даже духа аристократа. Однако тот, кто только оказался в этом месте, рассказывал о них, а это значило, что он действительно видел их, иначе откуда он мог столько знать об этих существах? Брат, тебе правда очень повезло. Сю Юу рассматривал кучу трупов. Что ты планируешь с ними делать? «Ты же не можешь съесть все сам. Может, ты продашь нам, а мы тебе хорошо заплатим?» После слов Сюй все перевели взгляды на Хан Сеня. У людей, которые оказались в этом месте, было намного выше желание заполучить мясо существ, чем у людей, находившихся в других местах. Многие стали настолько взволнованы, что у них покраснели глаза. Им хотелось как можно быстрее откусить хоть кусочек. «Да, конечно, я буду продавать» уверенно ответил хансень я отдам тебе сто тысяч за труп существа с ледяной броней пятьдесят тысяч как только хансень сказал что он их продает люди сразу начали предлагать свои цены создавалось впечатление что перед хансенем собрались богачи которые не знали куда потратить деньги я собираюсь продавать этих существ только своим людям если кто-то другой захочет их купить они должны будут заплатить двойную цену Кроме того, я принимаю только лицензии Сент-Холла или питательные вещества, которые выше класса А», – тихо проговорил Хан Сень. «А он принес все это мясо не для того, чтобы заработать немного денег». «Брат, что ты имеешь в виду?» – наконец спросил всю Ю, так как все находились в шоке от услышанного. «Я хочу создать свою банду. Тот, кто будет в моей банде, сможет покупать существ по самой низкой цене». И также можно будет использовать свои очки, небрежно ответил Хан Сень. В будущем он в любом случае завоюет убежище духов, поэтому ему нужны были свои люди, которым он сможет доверять и поручить управление убежищем, так как он не сможет все время находиться здесь. Соответственно, в будущем, когда здесь будут появляться новые люди, все они должны будут придерживаться установленных им правил». Глава 447. Шокированная. «А если мы не вступим в твою банду, сколько нужно будет заплатить за существо с ледяной броней?» – спросил мужчина лет 40-50 у Хансеня. «Лицензия А-класса Сент-Холла для прошедших эволюцию», – решительным тоном ответил Хансень. «Что? Лицензия а класса Сент-Холла для прошедших эволюцию за существо с ледяной броней? Ты хочешь грабить людей?» В безумии вскричал мужчина. Многие люди тоже считали, что Хансень был бесстыдным человеком. Некоторые даже начали пытаться стащить труп золотого льва. Такова была человеческая натура. Многие могли переживать вместе с вами неудачи, но немногие могли смириться с тем, что вы станете богатым и с тем, что вам сопутствует везение. «Хай!» – неожиданно Хансень сделал шаг и и, призвав кинжал от проклятого волка, отрезал руку тому, кто пытался забрать труп существа. Пронзительный крик заставил всех замолчать. Все замерли и уставились на Хансеня и человека, который с отрубленной рукой катался по земле. «Без моего разрешения вы не смеете прикасаться к тому, что принадлежит мне. Если прикоснутся ваши руки, вы их потеряете. Если дотронетесь ногой, потеряете ногу». Если ваша голова коснется моего, останетесь без головы, холодным тоном заявил Хансень и поднял окровавленный кинжал от проклятого волка. Чёрт, он решил использовать силу. Давайте убьем этого ублюдка. Ты ранил нашего друга. Неужели ты и правда человек? Объям это животное, сукин сын! Неожиданно Хансень превратился в человека, которого все возненавидели. Как будто он был виноват в том, что предложил этим людям право выбора. Сюю и несколько других парней пытались остановить других, но четверо или пять человек уже бросились к Хансеню. Это были старожилы, которые провели здесь более двух десятилетий. Конечно, они не собирались мстить за человека, который потерял руку, они просто хотели избавиться от Хансеня и забрать себе все трупы существ. В их глазах Хан Сень был ублюдком, которому просто повезло. Он только перешел во Второе Святилище Бога, поэтому у него не могло хватать силы, чтобы дать им отпор. Убийство Хан Сеня для них будет лакомым кусочком. Люди призвали свои души существ и окончательно приняли решение убить Хан Сеня. Трупы выглядели очень привлекательно, особенно для тех, кто уже очень много лет не мог полакомиться мясом существа-мутанта. К тому же у хансеня еще была нога существа со священной кровью желание затмило их разум у хансеня совершенно не изменилось выражение лица он холодно улыбнулся и вспомнил как он когда-то также желал мяса поэтому не был удивлен поведением парней а он даже не стал на них сердиться на лице Ян янманли появилось суровое выражение она призвала лук и стрелу собираясь помочь хансеню она также очень сильно презирала этих людей. В такой ситуации многие люди могли бы получить прибыль, однако эти решили, что правда на их стороне и собрались забрать то, что принадлежит другому. Эти люди ничем не отличаются от разбойников, они даже хуже, чем грабители. По крайней мере, грабители заслужили, чтобы их так называли, однако эти парни своим поведением пытались оправдаться. Однако до того, как Ян Ман Ли выстрелила, Хан Сень неожиданно начал двигаться. Через мгновение он оказался среди пятерых людей, которые атаковали его. В следующий момент послышалось пять вскриков, однако из-за того, что все вскрикнули одновременно, показалось, что закричал один человек. Пять человек, что бросились на хансеня, потеряли свои правые руки, в которых было зажато оружие. Вылилось много крови, все пять расхватились левыми руками за раны, и, катаясь по земле, принялись спросить о пощаде. Все были поражены Хан Сенем, у которого оставалось спокойное лицо, хотя вокруг него катались по земле пятеро раненых парней. Все были потрясены тем, что только что увидели. Эти пятеро находились во втором святилище Бога более десяти лет. Все они были достаточно опытными. Хотя здесь было трудно достать плоть, чтобы заработать очки Гена, но находясь здесь более десяти лет, их уровень физической силы должен был быть выше сорока очков. Однако после одного лишь движения они все потеряли правые руки. Это действительно шокировало. «Кто еще хочет меня убить?» Хан Сень пристально всматривался в каждое лицо. Те, кто хотел его убить и забрать мясо, начали дрожать и невольно отступили назад. Ян Ман Ли Пристально смотрела на Хансена. Она не ожидала, что он может оказаться таким агрессивным. Дядя, сын здесь. Дядя сын, ты должен нам помочь. Этот ублюдок ранил нас. Дядя сын, мы всегда помогали друг другу, а он ранил одного из наших. Он просто животное. В средних лет мужчина вышел из ледяной пещеры. Ему было около 70 или 80 лет. Для человека который прошел эволюцию и мог жить 300 лет. Такой возраст действительно считался средним. Увидев человека, которого все называли дядя Цин, Ян Манли принялась нервничать. Она быстро спрятала лук и стрелу и сказала: "Дядя Цин, не слушай их, они хотели обокрасть Ханселя". Ян Манли не успела договорить, как дядя Цин жестом приказал ей замолчать. Увидев действия дяди сына остальные начали волноваться и наперебой обвинять Хан Сеня. Они настолько преувеличивали, что казалось, будто Хан Сень совершил уголовное преступление из-за того, что не захотел бесплатно делиться с ними тем, что у него было, а их желание украсть было приукрашено, и казалось, что они хотели забрать все только ради справедливости. Ян Манли выглядела расстроенной. Дядя Цин, скорее всего, был первым человеком, которого телепортировали в это место. Он находился здесь уже несколько десятилетий и имел больше всего очков гена. Он был единственным человеком, который смог убить существо-мутанта. По словам дяди Цина, его уровень физической силы был около 60 очков. Однако Ян Манли считала, что он должен быть выше. Кроме того, Дядя Цин практиковал сверхискусство гена, предназначенное для прошедших эволюцию, поэтому его нельзя было считать человеком со средней силой. Хотя Хан Сене был сильным, но он только перешел во второе святилище Бога. Если дядя Цин решит сразиться с Хан Сенем, то хансень скорее всего, окажется мертвым. «Дядя Цин, Хан Сень не виноват», – стиснув зубы, сказал Сюй Ю, – он решил встать на сторону хансеня Однако дядя Цин и ему жестом приказал замолчать и пошел к Хан Сеню. У Ян Ман Ли помрачнело лицо. Она быстро подошла к Хан Сеню, чтобы показать, что она на его стороне. Остальные начали радоваться неудаче Хан Сеня. Как только дядя Цин избавится от Хан Сеня, они начнут делить мясо существ. Дядя Цин всегда был великодушным, поэтому они знали, что им достанется много мяса. Увидев, что дядя Цин идет к хансеню, многие начали кричать «Убей его! Убей!». Хотя действия Хан Сеня были пугающими, и у него имелся необычный кинжал, но никто не верил, что он сможет победить дядю Цина, который был намного сильнее. Когда дядя Цин оказался на расстоянии в 6 футов от Хан Сеня, он достал кинжал из Z-стали, который казался древним оружием. Под удивленными, подозрительными, озадаченными, смущенными, неловкими и напуганными взглядами дядя Цин отрезал головы пятерым парням, которые катались по земле. Потом дядя Цин почтенно склонился перед хан Сенем. «Молодой мастер-хан, Нин Цин пришел слишком поздно. Я готов понести любое наказание». Теперь все были потрясены. Дядя Цин был самым сильным человеком в их группе – Он единственный, кто смог убить существо-мутанта, а вел себя так, будто был слугой Хан Сеня. Никто из присутствующих не мог понять ничего. Глава 448. Награда. Нин из звездной группы, хансен немного нахмурился. Он знал только одну такую фамилию. Дядя Цин ответил утвердительно. «Да, я самый старший из шести сыновей семьи Нин и самый бесполезный человек. Мои два племянника не знали, кто ты, поэтому вели себя таким образом. Мой отец лично хотел извиниться, но я опасался, что ты будешь недоволен, если тебя побеспокоят, поэтому не пустил его. Однако он мне сказал, что независимо от того, кому из нашей семьи повезет встретиться с тобой, мы должны будем относиться к тебе как к покровителю». Чтобы тебе не было нужно, мы всегда будем поддерживать тебя, несмотря на то, сколько это будет стоить. После этих слов дядя Цина все еще сильнее удивились. Все слышали о звездной группе. Она была крупнейшей корпорацией во всем Альянсе. Никто не знал, что дядя Цин принадлежит к ней. Но еще более поразительным было то, что вся семья Нин таким образом относилась к Хансеню. Всех интересовал только один вопрос. Кем же был Хансень? Большинство были напуганы и тут же побледнели. они хотели ограбить того, кому нужно было поклоняться. Если хансень захочет отомстить, то он легко сможет это сделать и не только в святилище бога, но и в альянсе. Все покрылись холодным потом и ощутили, что у них начали подкашиваться ноги. Никто об этом не знал, поэтому все нормально. мы позже поговорим о будущем без каких-либо эмоций ответил хансень. Хан Сень прекрасно знал, что дядя Цин относится так к нему не из-за того, что юноша лично что-то значил для него, а из-за того, что Сень был потомком Хан Цзинджи. Однако Хан Сень не знал, правду ли говорил дядя Цин, поэтому пока что он не был счастлив. «На будущее, что бы ни захотел молодой мастер Хан, ты только скажи, семья Нин тебя не разочарует». Дядя Цин ничего более не стал говорить, но перед всеми показал свою преданность. Хан Сень кивнул и повернулся к Ян Манли. Ян Манли, я отдам тебе все мясо. Организуй как можно скорее нашу банду, но нет необходимости брать всех этих людей к нам. Хан Сень не сомневался в способностях Ян Манли. Раньше она отлично управляла огромной бандой стальных доспехов. Здесь было совсем немного людей, поэтому даже если они все решат присоединиться к ним, Ян Манли легко с ними справится. Хорошо. Ян Ман Ли, пересчитывая все трупы, была озадаченной. Если семья Нин так относится к нему, может он действительно потомок Хан цзин -Жи? Однако, думая об этом, Ян Ман Ли казалось, что такого не может быть. Все знали, что у Хан цзин не было ни жены, ни детей. Хан Сень понятия не имел, о чем думает Ян Ман Ли. Он просто передал ей все трупы существ и телепортировался в Альянс ему хотелось как можно скорее узнать о душах с типом глиф хансень ты когда вернулся спросил тючан так как он не видел когда хан сень телепортировался обратно только что вернулся а ты куда идешь небрежно спросил хансень куда я могу идти конечно в тренировочный зал сейчас конец месяца поэтому все могут присоединиться тот кто займет первое место будет вознагражден вице капитаном ченом я собираюсь посмотреть «Ты вовремя вернулся, пошли!» Цю потащил за собой Хан Сеня. Изначально Хан Сеню очень не хотелось туда идти, однако, так как они сдружились на камбузе, он не желал обидеть Цю поэтому последовал за ним в тренировочный зал на военном корабле. Хан Сень слышал от Джи Ран, что вице-капитан Чен был очень сильным превзойденным человеком. По правилам, капитаном такого военного корабля должен был быть превзойденный – который также должен был быть генералом, однако из-за происхождения Джи она стала капитаном Дафны, а вице-капитан был выбран по всем стандартным правилам. Чен Шоу Шань был сильным превзойденным. Джи рассказала, что он был близко знаком с семьей Джи, но даже если бы она это и не говорила, Хан Сень сам бы догадался, иначе Чен Шоу Шань не согласился бы с тем, чтобы она стала капитаном Дафны. Кроме вице-капитана, на Дафне было еще два превзойденных – директора Линь Хай Фен и квартирмейстер Джао Пин. Эти люди работали на Дафне. Относительно эксперт-группы, то среди них тоже были превзойденные. Однако на них не распространялись указания Джи Ян Ран. Даже среди подчиненных Джи Ян Ран иногда ей было очень трудно предпринять нужные меры. Со многими вещами, которые она делала, люди не соглашались. Хан Сень и Цючен добрались до тренировочного зала, где уже находилось много солдат. Похоже, многим была интересна эта тренировка. Также там были и остальные люди из камбуза, поэтому Хан Сень и Цючен сели рядом с ними. Осмотрев зал, Хан Сень решил, что тренировочное поле было закрытым. Кроме того, он увидел кое-что знакомое. Разве это не то устройство, которое называется «спринт»? и разработчиком которого является профессор Ян. Хан Сень увидел металлические стены на тренировочном поле и удивился, что его так быстро ввели в эксплуатацию. Солдат быстро прыгал и перебегал по металлическим стенам, однако не пройдя и полпути, получил удар и упал, а затем выкатился из оборудования. Кто хочет еще попробовать? Если вы пройдете этот тест на 10 уровне, то получите от меня награду в виде лицензии С-класса сент для тех, кто прошел эволюцию», с улыбкой сказал Чэнь Шоу Шань, который сидел на трибуне в тренировочном зале. Награда была достойной, однако из солдат никто не двинулся, они лишь переглядывались друг с другом. Спринт на 10 уровне силы тяжести в 40 баллов было очень трудно пройти. Многие уже пробовали, и многие из них были довольно сильными, прошедшими эволюцию. Однако ни один из них не смог пройти больше половины. Это было из-за силы тяжести. Даже солдаты, у которых уровень физической силы достигал 70 очков и больше, не смогли завершить тест, поэтому никто из солдат не решался даже пробовать. Хан Сень очень хорошо знал спринт. Тест нельзя было пройти, используя только силу. Сила. Гибкость, рефлексы и правильные суждения – все это имело большое значение в достижении результата. Если человек делал хотя бы один неверный шаг, у него не было возможности исправить это, каким бы сильным он ни был. Отдел варфреймов, экипаж военного корабля, береговая охрана, группа врачей уже отправили от себя по одному участнику. Остался только камбуз. Думаю, им тоже стоит дать шанс» сказал кто-то из присутствующих. Хан Сеню голос говорившего показался знакомым. Когда он повернул голову, то увидел, что говорил Ван Хоу, командир отдела по боевым искусствам, с которым он совсем недавно столкнулся. Глава 449. Новобранец испытывает спринт. Толстый командир слегка побледнел. Уже очень многие солдаты пытались пройти этот тест, однако все их попытки заканчивались поражением. Ван Хоу, скорее всего, хотел просто унизить солдат Камбуза, однако командир Камбуза не мог придумать никакого оправдания. Услышав слова Ван Хоу, Чэнь Шоу Шань взглянул на толстого командира и сказал с улыбкой. но «Ну, он говорит правильно. Ло, вы отлично проводите время, так что, думаю, пришла пора принять участие». «Я считаю, что у тебя отличная команда, поэтому надеюсь, что вы добьетесь успеха». «Есть капитан!» – толстый командир поднялся и отдал честь. Но про себя он проклинал Ван Хоу. «Все солдаты камбуза были прошедшими эволюцию, но их нельзя было считать хорошими бойцами, поэтому они вряд ли смогли бы пройти такой тест. Они пришли в тренировочный зал только для того, чтобы посмотреть, как другие проходят его» но никто из них не ожидал, что Ван Хоу предложит принять участие им. Хотя толстый командир был готов начать выполнять тест, согласно правилам, ни один командир не мог принимать участие. Кроме того, из-за его полноты он проиграет быстрее любого другого солдата. Командир взглянул на своих солдат и увидел, что у всех в глазах застыла мольба. Он понял, что никто не хочет принимать участие. «Толстяк!» Разве у тебя на камбузе не появился новобранец? Пусть он попробует, неважно, какой у него будет результат, мы просто хотим посмотреть. Пока командир камбуза думал, кого выбрать, Ван Хоу снова начал говорить. После той их встречи Ван Хоу изучил личную информацию Хан Сеня, но ничего особенного не нашел. Самым большим достижением, согласно указанной информации, было получение звания майора. Однако надав не такой статус не был чем-то особенным. Многие солдаты имели такой статус, и они были более опытны, чем этот новобранец. Иначе его не назначили бы на такую должность. Для выполнения миссий нужны ветераны, то, что Хансень, который только закончил военную академию, оказался здесь, было ненормальным. Ван Хоу изучил немного глубже историю Хансеня и обнаружил, что он учился в той же академии, что и Джи Ян а он решил, что они должны быть знакомы друг с другом. Естественно, Ван Хоу был неравнодушен к Джи Ян Ран, поэтому ему было интересно узнать, какой силой обладает Хан Сень. Он всегда считал, что своего врага нужно знать как можно лучше. Толстый командир нахмурился и хотел что-то возразить, однако Хан Сень опередил его и спокойно сказал – «Да все в порядке, я могу попробовать, тем более мне самому интересно». Хорошо, командир не стал останавливать Хан Сеня. Все же это не считалось настоящим соревнованием. К тому же никому не удалось пройти и до конца этот тест, поэтому неудача Хан Сеня будет считаться вполне нормальной. Хан встал, взглянул на Ван Хоу и вошел в тренировочное устройство. Хотя на Дафне был только один отдел по варфреймам, но он считался передовым отделом. Там было 15 отличных солдат, которых тщательно отбирали ветераны. На самом деле, кроме камбуза, все отделы были элитными. Например, экипаж корабля состоял из множества групп. групп ремонтников и другие. Когда Хан Сень вошел в тренировочное оборудование, тут же запустили гравитацию. Он сразу ощутил большое давление. Все уставились на Хан Сеня. Хотя люди считали, что новобранец потерпит неудачу, всем было очень интересно, на каком именно этапе он проиграет. Сам Ван Хоу и другие высокопоставленные люди тоже наблюдали за Хан Сенем. Джи Ян Ран не смогла скрыть от Чэнь Шоушаня, что Хан Сень оказался здесь благодаря ей. Поэтому Чэнь Шоушаню, как и Ван Хоу, тоже стало интересно, на что способен Хан Сень. Также ему было интересно – что такого мог сделать Хан Сень, чтобы Джи Ян Ран потратила столько сил для того, чтобы он здесь оказался. Глубоко вздохнув, Хан Сень подошел к первой металлической стене. Когда Хан Сень был наедине с Джи Ян Ран, он спрашивал у нее про Ван Хоу, потому что чувствовал, что тот к нему настроен враждебно. Юноше казалось, что это ненормально. Хан Сень был лишь новобранцем и ни разу ничем не обидел Ван Хоу. Раньше – он никогда с ним не встречался. Хан Сень чувствовал, что такое враждебное отношение не могло возникнуть только из-за того, что они случайно столкнулись в коридоре. То, что Джи Ян Ран рассказала о Ван Хоу, подтвердило предположение Хан Сеня. Ван Хоу имел отношение к группе экспертов. Несмотря на то, что он был командиром отдела по варфреймам, его избрали членом группы экспертов. Ван Хоу лично выбирал солдат в свой отдел. Стоило отметить, что отдел по варфреймам работал на группу экспертов. Многие ученые-эксперты были недовольны Джи Ран, и об этом все знали. Все-таки она только прошла эволюцию. Хотя она и была из известной семьи, но девушка все равно не могла оказать помощь на полях исследования, потому она им не нравилась. К тому же капитан, которого заменила Джи Ран, был очень близок с группой экспертов. Это был еще один повод, чтобы не взлюбить ее». Только из-за семьи Джи Ян Ран никто не посмел ничего говорить вслух. Однако, если бы Джи Ян Ран сама начала совершать серьезные проступки, они с радостью избавились бы от нового капитана. Изначально Хан Сень не хотел участвовать ни в каких драмах. Он хотел просто выполнять свои задачи и постепенно улучшаться. Однако, многие люди узнали, что он был здесь только благодаря Джи Ян Ран. Поэтому, если он будет плохо вести себя позорит ее он считал что такое допустить нельзя наоборот она должна была им гордиться иначе джи ян ран не смогла бы называть его своим парнем хан сень отлично понимал что хотел сделать ван хоу но ему было все равно если ты хочешь посмотреть я дам тебе такой шанс хан сень сделал первый шаг на металлической стене появилось белое пятно шириной всего лишь в один фут Хан сень действовал очень быстро по сравнению с предыдущими солдатами которые старались не спешить и оставлять себе больше времени для того чтобы определить следующий шаг хансень делал все наоборот он с самого начала начал двигаться очень быстро перепрыгивая по металлическим выступам новичок это новичок если он так быстро будет двигаться то упадет через считанные секунды так многие думали про себя наблюдая за быстрыми движениями хансеня Ван Хоу стало интересно, был ли Хан Сень просто идиотом, или он решил как можно быстрее выбыть из теста. Даже Чэнь Шоу Шэнь слегка нахмурился. Если это все, на что парень способен, то Джи Ян Ран зря ради него потратила столько сил. Он ощутил разочарование. Глава 450. Как обучающая программа. Всего через дюжину секунд Почти у всех солдат расширились глаза. Хан Сень быстро прыгал то вниз, то вверх по появляющимся пятнам. Он смог выполнить множество действий, которые казались ужасными. Однако все они выполнялись с определенной ритмичностью. Когда юноша наступал на наклонные или те, что находились вверху выступы, его движения оставались четкими и уверенными. Люди даже начали забывать, что это спринт на десятом уровне. Когда его скорость достигла определенного уровня, наблюдавшие не верили, что кто-то может так двигаться. В данный момент почти все хотели быть на месте Хан Сеня. Хан Сень, отлично! Командир Камбуза был настолько счастлив, что не мог закрыть рот. С такими движениями, даже если парень не сможет дойти до финала, Камбуз все равно начнут чтить. Теперь никто не посмеет называть отряд Камбуза отрядом, который выседает за обеденным столом. Ван Хоу взгляд стал ледяным, и он про себя хихикнул. «Этот парень действительно что-то умеет. Однако он просто наивен, поэтому пока ничего не может показать. Двигайся вперед и покажи, на что ты способен, чтобы мы узнали, как от тебя можно избавиться». Как превзойденный, Чэнь Шоу Шэнь смог увидеть больше, чем Ван Хоу. Действия Хансеня были удивительными, но не только из-за физической силы. Физическая сила – была лишь частью того, что нужно для прохождения теста на спринте. Более важной была способность увидеть общую картину и сделать верные суждения, несмотря на напряженную ситуацию. По всем этим требованиям Хан Сень превзошел ожидания Чень Шоушеня. Хан Сень с самого начала и до конца не сделал ни одной ошибки. Он действовал как обучающая программа, которую демонстрировал искусственный интеллект. этот «Новобранец просто великолепен!» Так как Чэнь Шоу Шэнь был близок к семье Джи, то он очень обрадовался способностям Хан Сеня. Он даже начал улыбаться. Квартирмейстер Джао Пин кивнул и сказал о «Отлично!» Директор Линь Хай Фэн сказал «Какой способный новобранец! Жаль, что его отправили на камбус! Учитывая его талант, это просто несправедливо!» Спустя мгновение Хан Сень уже прошел половину теста на спринте и ни капельки не замедлился он продолжал бежать, будто не мог остановиться. Все солдаты испытали волнение. Вместе с командиром камбуза все начали хлопать, чтобы поддержать Хансеня. Когда они начали хлопать, Хансень сильнее ощутил ритм, каждый шаг соответствовал хлопкам. За таким прохождением было интересно наблюдать. «Черт, это не тренировка, а настоящее представление!» чен был настолько взволнован, что не сдержался и выкрикнул «Давай!». Многие солдаты ощущали то же, что и Тючен. По сравнению с Хан Сенем, казалось, что остальные солдаты просто тренировались. Но когда настала очередь Хан Сеня, он показал настоящее шоу с акробатическими трюками. Когда Хан Сень преодолел последнее препятствие, раздались громкие аплодисменты. Многие даже вскочили со своих мест – Даже Чэнь Шоу Линь Хай Фэнь и Джао Пин встали, чтобы поприветствовать Хан Сеня. Солдаты были прямолинейными людьми. Если они видели способного человека, они не сдерживали эмоций и не скупились на комплименты. «Поразительно! Очень красиво! Ты действительно заслуживаешь награды! Возьми лицензию С-класса Сент-Холла!» Чэнь Шоу Шэнь подошел к Хан Сеню и передал ему лицензию. «Спасибо, капитан!» Хан Сень принял лицензию и отдал честь. «Да не за что ты ее заслужил!» Чэнь Шоу похлопал Хан Сеня по спине и, улыбнувшись, добавил. тут твои движения просто превосходны! Ты уже тренировался на этом тренажере!» «Да этот тренажер называется «Спринт», его разработал профессор Ян из Академии Черного Ястреба», честно ответил Хан Сень. «Я его студент и как-то тестировал этот тренажер». «Вот как! Получается, что ты студент знаменитого профессора. Тогда расскажи нам об этой системе», – с одобрением предложил Чен Шоушень. Сам Чен Шоушень был студентом известного преподавателя, поэтому, учитывая то, что Хан Сень обучался у профессора, этот парень начал ему нравиться. К тому же Хан Сень оказался здесь из-за Джи Ян Ран. Однако, если бы Хан Сень не показал такого результата, то не заслужил бы хорошего отношения от Чэнь Шоу Шеня. Выступление Хан Сень оказалось выше всех ожиданий Чэнь Шоу Шеня, поэтому он начал испытывать к новому солдату больше уважения. Теперь Чэнь Шоу Шен не думал о том, что Джи Ян Ран зря потратила столько сил, чтобы Хан Сень оказался на этом корабле. Юноша начал рассказывать солдатам о системе «Спринт», как его и попросили. Он еще в процессе разработки тестировал эту систему, потому знал каждую деталь. После его рассказа солдаты лучше поняли суть этого тренажера и перестали так его бояться. После объяснений Хан Сеня, несколько солдат решили заново попробовать пройти тест. Чэнь Шо Шоу одобрил эту идею и увидел, что солдаты стали добиваться гораздо лучших результатов. Среди первых пяти солдат, которые заново решились пройти тест, один почти дошел до финиша. Увидев реакцию Хан Сеня, Чэнь Шо Шоу стал еще довольнее. Кивнув, он сказал, «Этот парень действительно окончил хорошую академию». Ван Хоу смотрел на Хан Сеня, которым восхищалась целая толпа солдат. Скривив губы, он прошептал, «Придурок, хвастайся, пока есть возможность, но чем больше ты будешь это делать, тем быстрее умрешь». Ван Хоу считал, что он полностью узнал силу Хан Сеня, потому остался доволен. Он уже давно прошел эволюцию, и имел показатель физической силы в 80 очков, а у Хан Сэня на вид был уровень около 40 или 50. Поэтому Ван Хоу считал, что перед ним этот солдат ничто. Из-за хорошего воспитания и своих привычек Ван Хоу продолжал наблюдать за Хан Сэнем, пытаясь найти его слабые стороны. Хотя Хан Сень даже не посмотрел на Ван Хоу, он хорошо знал, о чём тот думает однако самому Хан Сеню было все равно. Возможно, Ван Хоу решил, что это все, на что способен Хан Сень. Однако для Хан Сеня это была лишь верхушка айсберга. Его настоящая сила была далеко за пределами воображения Ван Хоу. Если Ван Хоу действительно решил что-то предпринять против Хан Сеня, он будет действительно взволнован. Он думал, что в такой ситуации будет очень интересно понаблюдать за выражением лица Ван Хоу. «Уровень физической силы с показателем в 100 очков – это довольно большой разрыв. Похоже, мне надо побыстрее собирать очки Гена. Для начала надо собрать максимальное число обычных, примитивных и мутантных очков. Тогда мой показатель точно будет выше 100». Хан Сянь продолжал размышлять. «Мне нужно как можно быстрее завоевать убежище духов. Если у меня будет свое убежище и банда, то я смогу начать собирать больше людей, и тогда нам будет легче охотиться на сильных существ. А если я смогу получить преданность от духа аристократа, так это будет еще лучше. И что же все-таки значит «король духов»? Глава 451. Выбор сверхискусства гена. Хан Сень не покупал сверхискусства для прошедшего эволюцию перед тем, как отправиться на Дафну так как он даже не мог предположить, что будет настолько далеко и не сможет обратиться в Сент-Холл. Хотя на Дафне имелись некоторые сверхискусства, которые предоставлялись солдатам бесплатно, но Хансене не интересовали обычные виды. Лицензия С-класса сент отличалась от обычных лицензий. Он мог ее использовать на Дафне и приобрести сверхискусство, которое хранилось отдельно на этом военном корабле. Хан Сень не стал медлить и решил выбрать себе одно сверхискусство. Однако у него возникли небольшие проблемы. Поскольку Дафна не была сент здесь предоставлялось только 3-4 сверхискусства. Соответственно, у Хан Сеня был небольшой выбор. Как правило, сверхискусства для прошедших эволюцию в основном были основаны на изменении структуры отдельных клеток организма. Кулак, сплав, ноги, сплав – И сплав все они были основаны на этом. Некоторые были сосредоточены на изменении отдельных частей тела, а другие – на изменении целого тела. Конечно, было намного легче практиковать те, которые сосредоточены на изменении одного участка тела, однако тогда остальные части остаются более слабыми. Хотя одни виды и были сбалансированы и помогали укрепить все тело, но для этого требовалось очень много усилий. Многие сверхискусства нужно было практиковать от 3 до 5 лет, а иногда и больше. Кроме того, тело прошедшего эволюцию не могло надолго изменять структуру клеток. Если все тело превращалось в металлическое, то людям время от времени нужно было делать перерыв. Чем выше уровень физической силы, тем дольше тело выдерживало измененное состояние. Хансень хорошо знал о таких ограничениях. На Дафне находилось четыре сверхискусства С-класса, предназначенных для прошедших эволюцию. Хансень изучал три из четырех, так как одно сосредоточено только на спине. Нефритовый кулак, металлический удар и микрокристалл. Каждый из видов имел свои особенности, поэтому Хансень не мог решить, что выбрать. Нефритовый кулак был сверхискусством, который сосредотачивался на кулаках, Оно могло превратить мышцы и кости кулака в нефрит, который мог бы разбить все что угодно. После длительных тренировок можно было разломать таким кулаком металл с содержанием зад стали. На самом деле это было потрясающее сверхискусство. Кроме того, требовалось совсем немного времени, чтобы добиться результатов. Нужно было примерно один или два месяца практиковаться, чтобы начать его применять. Металлический удар был сосредоточен на ногах. Искусство могло превратить ваши ноги в металлические. Если вы хорошо владеете этим видом, то сможете использовать свои ноги как оружие и уничтожать все на своем пути. Однако для практики металлического удара требовалось намного больше времени. Чтобы добиться изменения ног, потребуется около шести месяцев. Относительно третьего вида, сверхискусство микрокристалл, оно могло изменить все ваше тело. Можно было превращать Все клетки вашего тела в микрокристаллы. Если добиться хороших результатов, практикуя этот вид, ваше тело невозможно будет повредить даже лазерными пушками. На самом деле, почти все современное оружие было бы бесполезным перед тем, кто практикует микрокристалл. Конечно, заниматься практикой микрокристалла очень сложно. Раньше, чем через 3 или 5 лет, вы не смогли бы начать применять этот вид сверхискусства. Обычно, чтобы добиться хоть какого-то результата, нужен был год или даже два. На Дафне этот вид находился из-за того, что многие его практиковали. Добившись результатов, это сверхискусство могло защитить ваше тело от некоторого разрушительного оружия, оставшегося от кристаллизаторов. Именно поэтому его выбрали и хранили на Дафне. Многие люди, которые исследовали руины кристаллизаторов, занимались практикой микрокристалла. Однако из-за того, что требовалось много времени уделять практике, лишь некоторые люди смогли добиться существенных результатов. Вообще было очень мало людей, которым удавалось добиться результата. Только эксперты или ученые были одними из лучших в применении микрокристалла, так как они практиковали его десятилетиями или даже дольше. С практической точки зрения очевидным выбором должно было быть сверхискусство нефритовый кулак так как его можно было начать применять уже через один-два месяца. Однако, немного подумав, Хансень использовал свою лицензию и купил микрокристалл. Исследование одних руин-кристаллизаторов часто занимало годы или даже десятилетия. Хансень пока не знал, проведет ли он всю свою службу в исследованиях или нет, но пришел к выводу, что владеть микрокристаллом не помешает. Все-таки этот вид был приготовлен альянсом для тех, что выполняет миссии по исследованию руин, поэтому Хан Сень не знал, можно ли было купить это сверхискусство в другом месте. Кроме того, хансен всегда хотел практиковать какое-то сверхискусство, которое может изменять его клетки по всему телу. Поэтому микрокристалл был подходящим выбором. Что касается других сверхискусств, то Хан Сень решил, что он сможет их приобрести в любое время. К тому же у него было достаточно различных лицензий, потому он мог поменяться ими в «Святилище Бога». Конечно, это было довольно хлопотно, но, возможно... После того, как Хан Сень выбрал микрокристалл, Ван Хоу очень быстро узнал об этом, но он только пробурчал. Хм, какая ему польза от микрокристалла! Он сможет начать применять это не раньше, чем через три, а то и пять лет. Ван Хоу показалось, что выбор Хан Сеня просто глуп. Люди, которые делали такой выбор, чаще всего были либо перфекционистами, либо сумасшедшими. Казалось, что в будущем оно может принести много пользы, но в итоге все оказывалось просто бесполезным. Нефритовый кулак был более полезен, чем микрокристалл. хансень даже не догадывался о том, о чем думал Ван Хоу. После того, как он получил микрокристалл, юноша принялся изучать учебник. После того, как он узнал, что это за вид искусства, Хан Сень выпил бутылку с питательными веществами, предназначенную для микрокристалла, и начал практиковаться. Ощутив, что микрокристалл стимулирует его клетки, Хан Сень удивился. В учебнике было четко указано, что если он сможет что-то почувствовать в самом начале, то это сверхискусство полностью ему подходит. Однако менее чем через год или два никакого эффекта все равно не будет – Этот вид требовал много времени для практики. Если процесс будет происходить слишком быстро, то тело не сможет подстроиться к внезапному изменению клеток. Это приведет к неизбежным повреждениям. Глава 452. Первое достижение. Когда Хансейн начал практиковать нефритовую кожу, ему было уже довольно много лет так как в детстве не было заложено основы, то Хан Сень был вынужден очень долго улучшаться. Даже до этого момента он так и не смог добиться большого прогресса в нефритовой коже, к тому же у него не было питательных веществ, которые необходимы для этого сверхискусства. Хан Сень застрял на одном месте и не мог улучшаться дальше. Однако, как только он выпил питательные вещества, предназначенные для микрокристалла, в нефритовой коже завершился первый этап в данный момент у хан сеня возникло только одно чувство холод пронизывающий и захватывающий холод но ощущение холода было не из-за окружающей обстановки оказалось что он исходит изнутри казалось что каждый дюйм тела начал источать холод хан сень вообще принялся думать что он сейчас превратится в ледяную статую он хотел остановить нефритовую кожу потому что начал бояться, что он до смерти может замерзнуть. Однако в этот момент нефритовая кожа стала похожа на дикую лошадь, которая не поддавалась никакому контролю. Холод становился все сильнее и сильнее. Хансень почти потерял сознание. «Я не должен заснуть. Если я усну, то могу и не проснуться». Хансень хорошо знал, что происходит с теми, кто засыпает в таком холоде поэтому он изо всех сил старался оставаться бодрым. Однако это не помогало. В данный момент он не мог пошевелить даже пальцами. Все его тело стало настолько холодным, что казалось, будто в комнате тоже упала температура. Термостаты вообще не среагировали на понижение температуры, поэтому не включались. «Черт, почему именно в этот момент термостаты сломались? Неужели Бог хочет моей смерти?» Хансеню захотелось уничтожить это оборудование, но он вообще не мог пошевелиться. Однако у Хансеня неожиданно появилось предположение, от которого у него расширились зрачки. Не может быть, такого совпадения просто не могло произойти. Термостаты не включились только из-за того, что температура в комнате вовсе не поменялась. Холод, который я ощущаю, это скорее всего просто галлюцинация, а не реальность. Подумав об этом, Ханс Сень стиснул зубы и начал повторять «Мне не холодно, мне не холодно, мне просто так кажется, это всего лишь галлюцинация». Черт, все равно безумно холодно. Ханс Сень понял, что самовнушение не работает, он уже почти замерз до смерти. Казалось, что его сердце замерзло и кровь больше не течет. Холод добрался до сердца. Постепенно холод начал уходить, и юноша ощутил тепло. Это было похоже на солнечный свет, что, который появился зимой. Все его тело ощущало это тепло. Ему не было жарко, но было настолько комфортно, что Хан Сень чуть не застонал. Однако юноша не ощутил счастья, так как чувствовал, что холод полностью не исчез. Легкая теплота могла означать, что ему недолго осталось до смерти. Если он поддастся обману и заснет, то больше никогда не проснется. Когда его найдут, он будет уже мертв». Он изо всех сил старался не заснуть, однако ощущал, что не может с этим бороться, и в итоге он уснул. Хансен не знал, сколько времени проспал, однако когда он проснулся, он ощущал себя настолько комфортно, что ему показалось, будто он только вылез из горячего источника. Что? Я не умер? Хансен, не веря в это, поднял руку и ущипнул себя. Ощутив боль, он вскрикнул. Я действительно не умер, это не сон. Хансень был безумно рад. Перед тем, как он заснул, он решил, что уже обречен. Однако с ним ничего не случилось. Казалось, что он просто лег спать. Но Хансень почувствовал, что его тело стало другим, хотя он не мог сказать, что именно было по-другому, но что-то было не так, и это точно. Хансень не мог дождаться, когда применят нефритовую кожу, чтобы понять, что изменилось. Как только он начал ее использовать, сразу заметил, что его руки стали прозрачными, напоминая то ли лед, то ли нефрит. Сейчас руки Хансеня напомнили руки Сюэланьяна, когда он с ним встретился. Первое достижение. Я, наконец-то, чего-то достиг в нефритовой коже. Хансень полностью применил нефритовую кожу, и все его тело стало нефритовым. Нефритовая кожа. Именно таким и должен быть результат. Я... Смог этого достичь? Хансень никак не мог успокоиться. Глядя на свое полупрозрачное тело, он чуть не рассмеялся. Юноша долгое время упорно тренировался в применении нефритовой кожи и, наконец, получил первое достижение, которое заложило важный фундамент. Хотя Хансень был уже довольно старым, чтобы начинать практиковать сверхискусство, но добившись первого результата, он вышел на нужный уровень. Ощущая безграничную силу во всем своем теле, Хансейн сжал кулаки. Несмотря на то, что мышцы и кости выглядели прозрачными, они оставались по-прежнему гибкими. Ему не было трудно передвигаться, но он ощущал, что все его чувства усилились. Хансейн остановил нефритовую кожу, его тело снова стало обычным. Вглянув в зеркало, он заметил, что кожа стала более гладкой и нежной, глаза казались более блестящими напоминая драгоценные камни, от чего он стал еще более привлекателен. Если я и дальше буду так продолжать, то стану выглядеть как Альфонс. Хансень был немного расстроен, так как ему хотелось выглядеть более мужественно. Однако это не имело большого значения. Не стоило много внимания уделять внешности. Хансень решил снова попробовать начать практиковать микрокристалл, чтобы убедиться, что он все еще может заниматься этим видом сверхискусства. Но спустя немного времени Хансень широко раскрыл рот. Оказалось, что микрокристалл – это лишь небольшая часть нефритовой кожи. Когда Хансень применил микрокристалл, то ощутил, что все его тело мгновенно стало более твердым, все его клетки превратились в кристаллы, отчего он стал похож на статую, сделанную из кристаллов. микро Кристалл. Я достиг этого. Хотя Хансень не мог в это поверить, но факт был на лицо. Он действительно мог применять микрокристалл. Он выглядел точно так, как было описано в учебнике. Сверхискусство, которое нужно было практиковать от двух до трех десятилетий, Хансень смог освоить за считанные минуты. Даже сам Хансень не верил в то, что это происходит. Но вскоре Хан Сень понял, что это не то, чему можно по-настоящему радоваться. Эффект от микрокристалла был намного хуже, чем от нефритовой кожи, после того, как он достиг первого этапа. Единственным плюсом было то, что, практикуя микрокристалл, он мог скрыть тот факт, что практикует нефритовую кожу.